Глава девяносто первая «Ты что здесь делаешь?» Корсо выскочил из засады, когда собравшиеся еще медленно удалялись. Он обращался к невысокому человечку, который на приличном расстоянии следовал за процессией. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, но теперь он был уверен. Тот был копом из управления, а еще точнее из службы учета. Перед ним стоял тот самый мелкий типчик со стрижкой под плеймобил и круглый, как тыква, физиономией, который показывал ему первое полотно, конфискованное у Сабески. Как тогда предполагалось, картины изобличали Сабески, хотя позже оказались простыми копиями с фотографий, проданных тральщиком Людо. Я... Напомни-ка мне свое имя. Лейтенант Филипп Марке. «И что ты здесь делаешь?» Марке бросал отчаянные взгляды вслед удаляющейся траурной процессии. В конце концов он проговорил голосом, которому постарался придать твердости. «Клаудия была моей подругой». «Как ты с ней познакомился?» «По работе». «Служба учета никогда не контачит с адвокатами». «У Клаудии имелось разрешение от судьи на получение некоторых образцов». «В службе я занимаюсь опечатыванием проб органики. Я их собираю, отсылаю на экспертизы, потом получаю обратно и архивирую». Маркет как две капли воды походил на тех, кто является в управлении в качестве свидетеля и остается там в качестве главного обвиняемого. «И когда это было?» «Я бы сказал, года два назад». «В рамках какого дела?» «Я... я уже не помню». «Первая ложь». Корсоне стал добавлять «проверим», но появилась надежда. Он с трудом представлял себе этого недоноска среди друзей Клаудии. Кстати, у адвокатессы не было друзей. «И какого рода отношения у вас были?» «Это вас не касается. Филипп Марке...» утер лоб рукавом пиджака, как будто этот ответ стоил ему реально физического усилия. «Вы с ней спали?» — вопрос Корсо прозвучал как явная провокация. Он встал спиной к свету, вынуждая собеседника развернуться лицом к солнцу. «Я... я не обязан вам отвечать!» Пора было переходить к принудительным мерам корсо ухватил его за ворот, опасаясь как бы грошовый костюмчик не остался у него в руке кончай строить из себя недоумка клаудию только что похоронили убитую самым страшным образом если ваша связь какой бы она ни была выплывет наружу это будет очень скверно выглядеть уж поверь мне ты можешь быстренько оказаться в списке подозреваемых по сути дела Кто может лучше провести копов, чем парень из службы учета? Это бы объяснило, каким образом убийце удавалось так долго водить нас за нос. Марке вцепился своими коготками в запястье курсо. Селенок у него было мало, как у туберкулезника, сбежавшего из санатория. — а а от, Отпустите меня! — Какие у вас были отношения? — Твою мать! Марке открыл рот и не смог издать ни слова. Корсо, наконец, отпустил его и вытер руки о куртку. Пальцы стали жирными, как будто он выуживал ими жареную картошку из кулька. «Мы... мы были вместе!» — выдавил из себя тот между двумя приступами кашля. Теперь дыхание перехватило у корцо Марке незачем врать. Скорее уж наоборот — Но чтобы Клаудия Мюллер, ослепительная женщина, с триумфом выигрывавшая все процессы, у ног которые были без сомнения все адвокаты, да и не только они, а еще судьи, прокуроры, обвиняемые, присяжные. Эта недоступная женщина, оказавшаяся неравнодушной к художнику-фальсификатору, приговоренному за двойное убийство, «Остановила свой выбор на сраном технике замухрышки из научного отдела?» «Не верю. Ни единому слову». «Ну и, и не верьте», — выпрямился тот, почувствовав, что задета его мужская гордость. Корсос сделал шаг, заставив Марке прижаться к Стелле. «Вы не жили вместе?» «Конечно, нет». «Тогда как?» Казалось, коротышка-коп тает на солнце, как кусок масла на сковородке. — Мы регулярно виделись. Я... я думаю, я ей нравился. — Даже в последние месяцы? На лице Марке появилась хитрая улыбка. Он наконец-то понял причину агрессивности Курсо. Тот тоже запал на красавицу. — Она говорила о вас. С презрением выплюнул он. «И что именно?» «Что вы тот, кого она не выносит больше всех в мире!» Корсо принял удар. Солнце жарило в спину, а проснувшийся ледяной ветер дул в лицо, как пылесос Керхер. «Почему?» — спросил он севшим голосом. Марке пожал плечами. Он уловил на лице Корсо гримасу настоящего страдания и не хотел его усугублять. Клаудия похоронена в нескольких шагах. Не время и не место разыгрывать дуэльные сцены. Потому что я обвинился обески. Коп из службы учета внимательно на него глянул. Он прикидывал, способен ли Корсо выдержать добавку. Не только. В ее глазах вы были воплощением ограниченного копа который ставит свою убежденность выше доказательств и действует, повинуясь исключительно инстинкту. Корсу очень хотелось бы вмазать ему кулаком по морде, но не здесь и не сейчас. К тому же невелика новость. У Клаудии уже был случай выложить ему все, что она о нем думает. — Вали отсюда, — приказал он. Он посмотрел, как Марке улепетывает на полной скорости, петляя по аллеям. Что-то не вязалось. Хлюпик сказал не всю правду. Корсо решил, что отложит в памяти этот огрех в общей картине, а пока следовало молча наблюдать. Парня держать под приглядом, но пока делать то, что горит. Корсо почти бегом пустился к выходу. Похороны Клаудии придали ему сил. И чихать он хотел на протоколы Барби. Он сам начнет расследование с нуля.